Ну уж так и быть, семерку вам поставлю. Летом под свист ядер поймете все, чего из лекций не поняли. В среде самих учителей уже начали в это время более резко выступать вперед не совсем бесцветные, не совсем бессловесные личности. События дня, вызвавшие толки об общественных вопросах, Показали каждому, что у него есть какие-то другие интересы, кроме его семейных, именинных пирогов и жененных объятий, кроме входящих и исходящих бумаг, кроме раз навсегда установленных форм и программ, кроме отбывания службы и сведения итогов в его прихода расходных книгах. Под влиянием этих событий начал вырисовываться, если можно так выразиться, Гражданский характер отдельных личностей. Один говорил, что мы всех шапками закидаем. Это был гражданин-патриот. Другой толковал, что мы во всем отстали от Европы. Это был гражданин-западник. Третий многословно толковал, что русский народ велик смирением и глубокой верой, которая поможет ему одержать верх над гнилым западом. даже в тяжелую годину испытания, не дойти до того растления нравов, до которого дошел Запад. Это был гражданин славянофил. Все эти черты гражданского характера уже начинали все ярче и ярче обрисовываться среди толков об общественных событиях, хотя еще и не могли достаточно резко отразиться в литературе. Но среди разных гражданских характеров, всех этих помещиков, чиновников и образованных пролетариев, чаще всего появлялся характер недовольного и потому либеральничающего гражданина. Недовольный либерал первой половины 50-х годов, годов, следовавших за временем глубокого сна, имел совершенно особый характер. Тогдашний либерал был недоволен всем. хотя иногда казалось, что он ничем не недоволен. Дело в том, что он своим образом жизни ничем не отличался от самых крайних ретроградов и не смущал их какими-нибудь противными помещичьим, чиновническим и вообще светским традициям выходками. Кроме того, он был крайне сдержан даже в речах и совершенно чушь той экспансивности, которой отличались либералы конца 50 годов. Он больше хмурился, чем жаловался. Он чаще говорил с насмешливым пожиманием плечами, с горькой улыбочкой. Помилуйте, у нас все это так отлично идет. Чем решался обличить не только квартального надзирателя, но просто какого-нибудь будочника. Патриоты и ретрограды недаром говорили про него, что он просто сердит на дождь и на свое дурное пищеварение. Некоторые шутники из них даже говорили, что стоит одного из подобных либералов переселить из дождливого и способствующего желудочным катарам Петербурга в какое-нибудь другое, более благорастворенное место, и он тотчас же превратится в гражданина-маниловца, то есть полюбит более всего супружеские наслаждения, халат, надетый на нижнее белье, сельскую идиллию с тысячу душ, оброчных крестьян, и на закуску после сладкого сна под разнеживающими лучами солнца, вдали от взоров супруги, где-нибудь в кустах на берегу родной речонки, легкие шалости с молоденькими крепостными пейзанками. Мы думаем, что ретрограды и патриоты были правы только отчасти, что характер либерала... был более прочного закала, что недовольство его было не так беспредметно, что Петербург, если и был причиной этого недовольства, то никак не вследствие одного климата. Подобные либералы стали встречаться и между корпусными учителями. В числе их особенно выдавались учитель математики Левашов и учитель химии Медников. Первый из них – дюжий артиллерист, с рыжими большими усами, со здоровым голосом, с размашистыми манерами, был знатоком физико-математических наук и владел обширным запасом знаний по самым разнообразным предметам. При первом взгляде на него в нем можно было узнать барина в полном смысле этого слова. Его развязность и ловкость говорили об его привычке вращаться в дамском кругу, Его разговор блестел остроумием, напоминавшим остроумие салонных ораторов. Он пересыпал свою речь ссылками на различных писателей, и эти ссылки обличали, что он знаком так же хорошо с романами Дюма, как с произведениями Декарта, с повестями Боккаччо, как с творениями Лейбница. Дюма, Александр, Отец, 1802-1870 годы. Французский писатель. Автор романтических пьес и многочисленных историко-авантюрных романов, ориентированных на массовые вкусы. Декарт Рене, 1596-1650 годы. Выдающийся французский философ, физик, математик, физиолог. Боккаччо Джованни. 1313-1375 годы, один из раноначальников литературы Возрождения. Лейбниц Готфрид Вильгельм, 1646-1716 годы, немецкий ученый, великий математик, философ, идеалист. Он был страстным поклонником энциклопедистов и преклонялся перед женщинами, Приписывая им громадную долю влияния на исторические события. Иногда, слушая его, можно было подумать, что он не пропустил ни одной среды, ни победов у сдержанной холодной эгоистки мадам Жафрен, что он ежедневно заходил между пятью и девятью часами к небогатой, но радушной мадемуазель Ласпинас, чтобы отдохнуть от всяких стеснений в домашнем кругу энциклопедистов, что он познакомился с мадам Рулан. Еще тогда, когда она вполне неизвестная, с оружием в руке, шла 30 мая 1790 года с толпою леонцев к храму Согласия. И потом не разлучался с ней вплоть до той минуты, когда покрытая славой повелительница Жеронде стояла в белой одежде с распущенными черными волосами на подмостках эшафота и говорила своему спутнику Ламаршу «Идите первым». У вас не хватит духа видеть мою казнь. Мадам Жофрен, мадамазель Леспинас, мадам Рулан. Жофрен Мария Терезия, 1699-1777 годы, отличавшаяся незаурядным умом и тактом, хозяйка знаменитого литературного салона, куда в продолжении 25 лет Сходились самые образованные и талантливые люди Парижа. Принимала горячее участие в издании энциклопедии, на которое ежегодно жертвовала определенную сумму. Леспинас Склер Франсуас, 1731-1776 годы. Светская женщина блестящего ума, прославившаяся своим салоном, который существовал с 1764 года. Имела большое влияние на многих выдающихся людей. В числе ее друзей был энциклопедист де Аламбер. Посещала салон мадам Жофрен. Ролан Манон Жанна, 1754-1793 годы, жена Ролана, лидера Жиронды, партии французской буржуазной революции конца XVIII века. выражавшей интересы крупной торгово-промышленной и землевладельческой, главным образом, провинциальной буржуазии. Оказала большое влияние на политику жирондистов, была неофициальным автором многих программных документов этой партии. После установления якобинской диктатуры мадам Ролан и многие другие деятели жиронды были казнены. Преподавая геометрию, Левашов рассыпал целый ряд беглых замечаний о жизни и идеях Эвклида, Пифагора, Платона, Кеплера, Декарта, Паскалья, Ньютона, Лейбница, Лагранжа, Монжа и тому подобных личностей. Эвклид – древнегреческий математик, автор первого из дошедших до нас теоретических трактатов по математике. Жил в начале третьего века до нашей эры. Пифагор, около 580-500 года до нашей эры, древнегреческий математик и философ-идеалист. Платон, 427-347 годы до нашей эры, великий древнегреческий философ-идеалист. Кеплер Иоганн, 1572-1630 годы, выдающийся немецкий астроном, открывший на основе учения Коперника законы движения планет. Декарт Рене, 1596-1659 годы, французский математик и физик, философ.